Глава 36. По наклонной плоскости. Призрак удачи. Супруги Венс, возвратившиеся в Нью-Йорк ещё к Рождеству, не забыли Кэрри, но они, вернее, миссис Венс, не навестили её по той простой причине, что она не сообщила им своего адреса. Кэрри переписывалась с миссис Венс лишь до тех пор, пока они с герцвудом жили на 78-й улице. Таков уж был её характер. Но когда они были вынуждены переселиться на 13-ю улицу, она стала думать, как бы ей не давать нового адреса. Она боялась, что её приятельница догадается по этому переезду о той перемене к худшему, которая произошла в их положении. И ничего не придумав, Кэрри с сожалением оборвала переписку с миссис Венс а та, не зная, чем объяснить молчание приятельницы, решила, что Кэрри, по всей вероятности, уехала из Нью-Йорка и что едва ли они когда-нибудь увидятся. Велико было поэтому ее удивление, когда она столкнулась с Кэрри на 14-й улице, куда случайно отправилась за покупками. Кэрри пришла туда с той же целью. «Как, миссис Уиллер, это вы?» — воскликнула миссис Вэнс, окидывая Кэрри быстрым взглядом. «Где же вы пропадали? Почему вы ни разу не зашли ко мне? Я не переставала спрашивать себя, что могло с вами статься. Право, я...» «Я очень рада вас видеть», — сказала Кэрри, обрадовавшись и вместе с тем сильно смутившись. Вот уж не вовремя встретила она миссис Вэнс. «Мы живем здесь, неподалеку. Я все время собиралась побывать у вас. Где же вы сейчас обитаете? На 58-й улице, дом 218-й» ответила миссис Венс Это почти на углу с 7-й авеню Так вы зайдёте к нам? снова спросила она. Непременно зайду, обещала Кэрри. Поверьте мне, тоже хотелось повидать вас. Я знаю, что давно уже следовало это сделать, мне даже стыдно, честное слово. Но знаете ли, а вы где живёте? перебила её миссис Венс. 13-я улица, 112, на западной стороне, неохотно ответила Кэрри. О, ведь это совсем близко отсюда, воскликнула её приятельница. Да, подтвердила Кэрри. Вы должны как-нибудь зайти ко мне. Но ну и хороши же вы, снова поприкнула её миссис Венс и рассмеялась. Однако во время разговора она успела заметить, что Кэрри как-то изменилась внешне. И к тому же этот новый адрес. Всё же она очень любила Кэрри и как всегда хотела покровительствовать ей. Зайдёмте со мной на минутку сюда, сказала Анна, потянув Керри в универсальный магазин. Когда Керри вернулась домой, Герствуд по обыкновению сидел в качалке и читал. К своему положению он, видимо, относился с исключительной безопасностью. Он не брился уже, по крайней мере, 4 дня. А вдруг зашла бы миссис Венс и застала его в таком виде, подумала Керри. Она горестно покачала головой. Положение становилось совершенно невыносимым. В порыве отчаяния она спросила за обедом: "Что слышно о том оптовом складе, где тебе обещали место? Помнишь, ты мне как-то рассказывал?" "Ничего из этого не вышло", ответил Герстют. "И мне нужен человек, не имеющий опыта". Кэри прекратил разговор, чувствуя, что не в силах ничего больше сказать. "Я встретила сегодня миссис Венс" промолвила она через некоторое время. Вот как, отозвался Герствуд. Да, они снова в Нью-Йорке. У неё очень элегантный вид. Что ж, она может себе это позволить, пока у её мужа есть деньги, сказал Герствуд. У него доходное местечко. Гонс снова уткнулся в газету и не заметил бесконечно усталого и разочарованного взгляда, который бросила на него Кэрри. Миссис Венс обещала зайти к нам, сказала Кэрри. Однако она что-то долго собиралась. Ты не находишь? заметил Герст с некоторым сарказмом. Он не питал особой симпатии к миссис Венс, считая её мотовкой. Как сказать, ответила Кэрри, рассерженная его тоном. Быть может, я сама не хотела, чтобы она приходила. Уж больно она легкомысленна, многозначительно произнёс Герст. За ней может угнаться лишь тот, у кого уйма денег. Насколько я вижу, мистеру Венсо это совсем не в тягость, парировала Кэрри. Сейчас, может и нет, упрямо сказал Герствуд, прекрасно понявший намёк Кэрри. Но его жизнь ещё не кончена, мало ли что может случиться. Он тоже может сесть на мель, да и ещё как. На его лице появилось гадёнкое выражение, он ехидно подмигнул, как бы злорадно предвкушая крах всех этих счастливцев. А его собственное положение это совсем другое дело. Тут всё образуется. В этом сказывались последние остатки его прежней самоуверенности и независимости. Проводя все дни дома, читая о деятельности других людей, Герст вот временами вновь ощущал прилив энергии и былой самонадеянности. Когда он забывал о том, как томительно шататься без толку по улицам, каким чувством унижения сопровождаются поиски работы, он вдруг гордо выпрямился, словно говоря себе: "О, я ещё на что-то гожусь. Я не совсем пропащий человек. Стоит мне только захотеть, и я многого могу достигнуть". В такие минуты он тщательно одевался, брился, натягивал перчатки и пускался в путь, испытывая жажду какой-нибудь деятельности. Но брёл он без всякой определённой цели. Он выходил из дома под влиянием настроения. Он просто чувствовал потребность выйти на улицу и что-то делать. Но в таких случаях у него уплывали деньги. Он знал несколько мест, где играли в покер. У него были знакомые в барах поблизости от ратуши. Повидаться с кем-нибудь из них и поболтать это уже вносило какое-то разнообразие в его жизнь. Когда-то Герст вот довольно удачно играл в покер. Случалось, что в кругу друзей он выигрывал сотню долларов, а то и больше. В те времена, однако, такая сумма была лишь чем-то вроде острой приправы к самой игре, ибо не в выигрыше было дело. И теперь Герцвуду снова пришла в голову мысль о покере. «Я мог бы, пожалуй, выиграть сотню-другую долларов, ведь я еще не разучился играть», — подумал он. «Надо отдать ему справедливость». Эта мысль приходила ему в голову много раз, прежде чем он решился ее осуществить. Первый игорный зал, в который он попал, находился над каким-то кабачком на Уэст-стрит, неподалёку от одной из переправ. Герствут уже не раз бывал здесь. Играли за несколькими столами, и Герствут некоторое время довольствовался ролью наблюдателя. Он заметил, что в банке, несмотря на мелкие ставки, набралась сравнительно крупная сумма. "Здайте-ка и мне", сказал он перед раздачей. Он придвинул себе стул и посмотрел в карты. Остальные партнёры из путтишка внимательно изучали новичка. В начале Герствуду не везло. Ему досталось пять разных карт, не оставлявших даже надежды что-либо прикупить. Игра между тем завязалась. "Я пасую", сказал он. При таких картах невольно приходилось жертвовать первоначальной ставкой. Но потом ему шла приличная карта, и в конце концов он ушёл, унося в кармане выигрыш в несколько долларов. На другой день Герствуд вернулся, ища развлечения и наживы. На этот раз он на свою беду получил при сдаче карт трех королей. Напротив него сидел молодой ирландец воинственного вида из тех, что околачиваются в Тамани-холл. Ему досталась лучшая карта. Герствуд был удивлен настойчивостью, с какой его противник повышал ставки и его хладнокровием. Если этот субъект решился на блеф, он делает это очень искусно подумал Герствут. Он начал сомневаться в своей карте, но внешне сохранял или старался сохранять полную невозмутимость, помогавшую ему в прежние времена обманывать иных психологов и горного стола, которые не руководствуются реальными данными, а предпочитают читать чужие мысли и настроения. Он не мог побороть в себе трусливую мысль, что карта у противника, возможно, лучше, чем у него, что тот будет упорствовать до конца и вытянет у него всё до последнего доллара, если он сам вовремя не отступит. А всё-таки, почему не сорвать большой куш? Ведь карта превосходная, почему не повысить ещё? Ставлю ещё 3, сказал молодой ирландец. Пусть уж будут все 5 отозвался Герствуд, пододвигая стопочку фишек. И ещё столько же, сказал его противник в свою очередь, прибавляя в банк стопочку красных фишек. Разрешите мне ещё фишек, попросил Герствуд, обращаясь к крупье, и протянул ему ассигнацию. Молодой ирландец насмешливо осклабился, когда Герствуд, получив фишки, покрыл ставку. Ещё пять, сказал ирландец. У Герстуда на лбу выступила испарина. Игра всё больше и больше втягивала его, и он зашёл в не слишком далеко, особенно если учесть состояние его финансов. В банке было уже 60 долларов его кровных денег. По натуре Герстуд далеко не был трусом, но при мысли, что может сразу столько потерять, он почувствовал какую-то слабость во всём теле. В конце концов он сдался. Он больше не доверял своей хорошей карте. «Что у вас?» Спросил он у партнёра, закрывая игру. «Тройка и пара», — ответил тот, показывая карты. Руки Герствуда бессильно опустились. «А я уж думал, что поймал вас», — еле слышно пробормотал он. Молодой человек загрёб все фишки, а Герствуд вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он остановился и пересчитал деньги. «Триста сорок долларов», — прошептал он. Как много денег ушло у него с тех пор, как закрылся бар. Вернувшись домой, он принял твёрдое решение больше не играть в карты. Керри не забыла обещания миссис Венс навестить её и попыталась ещё раз воздействовать на Герствуда. Дело было в его внешности. В этот день, придя домой, он по обыкновению переоделся в старый костюм, в котором проводил теперь всё время. Ну скажи, пожалуйста, зачем только ты надеваешь это старьё? спросила Кэрри. А какой смысл носить дома хороший костюм? Вопросом же ответил Герствуд. Мне кажется, что в приличном костюме ты и сам чувствовал бы себя лучше. И ведь к нам может кто-нибудь зайти, добавила она. Кто, например? Да хотя бы миссис Венс. Ей не зачем видеть меня, угрюмо отозвался Герствуд. Подобное отсутствие самолюбия и интереса к чему бы то ни было, кроме газет, вызвала в Кэрри возмущение, граничащее с ненавистью. Вот так и сидит целыми днями, подумала она. Ей не зачем видеть меня, так как ему не стыдно. Но наибольшую горечь Кэрри испытала в тот день, когда миссис Венс в самом деле зашла проведать свою бывшую приятельницу. Она ходила по магазинам и решила заглянуть к Кэрри. Поднявшись по довольно жалкой лестнице, она постучалась к её огорчению, Керри не оказалась дома. Гёрствут отпер дверь, предполагая, что это она возвращается домой. При виде миссис Венс он растерялся, потухшая была гордость, снова вспыхнула в нём. "А, миссис Венс", на силу произнёс он. "Здравствуйте". "Здравствуйте", отозвалась миссис Венс, не веря своим глазам. Она сразу заметила, как сильно он смутился. Он мялся, не зная предложить ли гости войти или нет, и та продолжала стоять в дверях. Ваша супруга дома? спросила она. Нет, Кэрри куда-то вышла, ответил он. Вы, может быть, зайдёте? Она скоро вернётся. Нет, я очень тороплюсь, ответила миссис Венс, поняв, как изменилась жизнь её друзей. Я хотела заглянуть на минутку, так как была поблизости, но остаться я никак не могу. Пожалуйста, передайте вашей супруге, что я очень прошу её навестить меня. Передам, сказал Герствуд, отступая назад. Он почувствовал большое облегчение, когда гостья ушла. Ему было так стыдно, что, усевшись в качалку, он слабо сжал переплетённые пальцы и задумался. Кэрри подходила к дому с противоположной стороны, и ей показалось, что она издали видит удаляющуюся миссис Венс но, как ни напрягала она зрение, она все же не была уверена в этом. «Кто-нибудь заходил к нам сейчас?» — был первый вопрос, который она задала Герствуду. «Да», — с виноватым видом ответил он, — заходила миссис Вэнс. «И она видела тебя?» — спросила Кэрри тоном, в котором выразилось все овладевшее ею отчаяние. Этот тон обжег Герствуда, как удар хлыста. Он насупился. «Если у неё есть глаза, то она меня видела», — ответил он. Я открывал ей дверь. «О-о-о!» — вырвалось у Кэрри, и она нервно сжала руки в кулак. «Она что-нибудь просила передать?» «Нет, ничего», — ответил Герствуд. «Она не могла остаться, сказала, что у неё нет времени». «И ты показался ей в таком виде?» — воскликнула Кэрри, отбросив свою обычную сдержанность. Ну и что же из этого? В свою очередь, обозлился Герствуд. Откуда я мог знать, что она вздумает прийти? Ты прекрасно знал, что она может прийти, сказала Кэрри. Я тебя предупреждала, я говорила тебе, что она обещала зайти. Сколько раз я просила тебя надевать другой костюм? О, какой ужас. Доставь, пожалуйста, проворчал Герствуд. Что за беда? Ты всё равно не можешь водить знакомство с нею. Она слишком богата. А кто тебе говорил, что я этого хочу?" вспылила Кэрри. "Ну, ты так ведёшь себя, устраиваешь сцены из-за того, как я одет, можно подумать, что я совершил." Кэрри не дала ему кончить. "Да, ты прав. Я не могла бы дружить с ней, даже если бы мне этого очень хотелось. Но кто в том виноват? Хорошо тебе сидеть тут в полном безделье, указывать, с кем мне водить знакомства и с кем не водить. Ты бы лучше пошёл искать работу." Это было как гром среди ясного неба. «А тебе-то что до этого?» — почти выкрикнул Герствуд, вот вставая. «Я плачу за квартиру, не так ли?» «Я доставляю». «Да, ты платишь за квартиру», — спокойно ответила Кэрри. «Послушать тебя так можно подумать, что на свете только и радость, и что сидеть здесь в квартире». Вот уже три месяца, как ты сидишь тут, и за это время ты палец о палец не ударил, чтобы сделать хоть что-нибудь, только суёшься вечно не в своё дело на кухне. И зачем понадобилось тебе жениться на мне?» «Я вовсе не женился на тебе», — огрызнулся Герствуд. «То есть как не женился? А что же в таком случае было в Монреале?» С изумлением спросила Кэрри. «Что бы там ни было, можешь забыть об этом» ответил Герствуд. Факт тот, что никакой же нить бы не было, будто ты сама не знаешь. Несколько секунд Кэрри смотрела на него широко раскрытыми глазами. Она была уверена, что связано с Герствудом самым настоящим браком. Зачем же ты лгал мне, спросила она. Зачем ты силы заставил меня бежать с тобой? Последние слова прозвучали почти как рыдание. Заставил бежать повторил Герст вот презрительно кривя губы. Кто тебя заставлял? О! -хо -хо, только вскрикнула Кэрри, не выдержав напряжения. О! -хо -хо, о! -хо, снова вырвалось у неё из груди, и она выбежила в гостиную. А Герст вот был разгорячён и окончательно стряхнул с себя оцепенение. Это была для него изрядная встряска, моральная и физическая. Он вытер лицо и растерянно оглянулся, затем вышел и стал переодеваться. Из комнаты, где находилась Кэрри, не доносилось ни звука. Услышав, что Герст вот одевается, она подавила рыдания. У неё мелькнула тревожная мысль, что он уйдёт и оставит её без гроша, но мысль о том, что она может потерять его навсегда, не тревожила её ни секунды. Она слышала, как он открывал шкаф, доставая с верхней полки шляпу. Потом дверь хлопнула, и стало ясно, что он ушёл. Кэрри сейчас же встала, Глаза её были сухи. Она выглянула в окно. Герствуд уже шагал по направлению к 6-й авеню. Он пошёл по 13-й улице, затем пересёк 14-ю и повернул к Юнион-сквер. «Искать работу», — беззвучно шептали его губы. «Искать работу». «Она велит мне искать работу». Он пытался защищать себя от обвинения, которое бросал ему собственный разум, не перестававший твердить, что Кэрри совершенно права. И принесло же эту миссис Венс, сердился он, как она меня оглядела с головы до ног. Я прекрасно знаю, что она подумала. Он вспомнил те несколько случаев, когда видел миссис Венс на 78-й улице. У неё всегда был вид богатой дамы, и Герствуд в её присутствии старался держать себя как человек того же круга. Подумать только, что теперь она застала его в таком виде. Герствуд страдальчески наморщил лоб. О, дьявол, то и дело повторял он. Когда он уходил из дому, было уже четверть пятого. Он оставил Кэрри в слезах, и значит, в этот день нечего было рассчитывать на обед. Какого чёрта Мысленно твердил он, стараясь скрыть от самого себя свой позор. Не так уж я плох, я ещё не вышел в тираж. Он оглянулся и, заметив, что находится неподалёку от крупных отелей, решил зайти в один из них и пообедать. Там он возьмёт газеты и устроится как-нибудь поудобнее. Герствуд поднялся в роскошную гостиную отеля Мортон, считавшегося в то время одной из лучших гостиниц Нью-Йорка, расположился в мягком кресле и принялся читать мысль, что средства его быстро тают и что он не вправе позволить себе такую роскошь, нисколько не смущала его сейчас подобно морфинисту он мало помалу становился рабом временного забвения что угодно лишь бы облегчить эту боль в душе и побыть в уюте и покое без этого он уже не мог жить к чёрту все думы о завтрашнем дне завтра было таким же страшным как всякая беда Он всеми силами пытался отогнать мысль, что вскорости останется без гроша, как мы гоним от себя мысль о неизбежности смерти. И это ему почти удавалось. Хорошо одетые посетители, проходившие по толстым коврам, заставили его перенестись мыслью в прошлое. Герству до понравилась какая-то жившая в отеле молодая дама, которая играла в нише на рояле, и он пересел со своей газетой поближе. Обед обошёлся ему в 1.5 доллара. В 8 часов вечера, герствут покончился с едой. Он заметил, что посетители расходятся, а толпа искателей развлечений на улице становится гуще. Он тоже вышел на улицу, думая о том, куда бы пойти. Только не домой. Кэрри ещё не легла спать. Нет, сейчас он ни за что не пойдёт домой. Он проведёт время так, как это может позволить себе человек независимый, сохранивший своё положение в обществе. Герствуд закурил сигару и остановился на ближайшем углу, где стояли группами десятки таких же праздношатающихся, как он, агентов, скаковых маклеров, актёров, его собратьев по духу. Невольно вспомнился ему Чикаго, сколько раз он проводил вечера за картами с друзьями. Его мысли вернулись к покеру. В прошлый раз я заглупил, подумал он, вспомнив о том, как проиграл 60 долларов. Напрасно сдался. В конце концов я бы запугал этого парня. Просто я был не в ударе. Вот это и погубило меня. Он стал перебирать в уме разные возможности, которые открываются в игре, мысленно представляя себе, как бы он обыграл того или иного противника, если бы только блефовал посмелее. Я достаточно опытен в игре и должен этим воспользоваться. Надо ещё раз попытать сегодня счастье. Ему мерещились огромные ставки. Вдруг он выиграет сотню другую долларов. Вот это была бы удача. Он знал многих, живших игрой в карты и живших притом весьма недурно. А у них было в начале не больше денег, чем у меня, размышлял он. Герст вот отправился в один из ближайших игорных залов, чувствуя себя почти так же хорошо, как в былые дни. Сначала гнев на Кэрри, а потом хороший обед, коктейль и ароматная сигара заставили его забыть о своем плачевном состоянии, и на несколько часов он снова стал почти тем самым Герствудом, каким был когда-то. И все-таки это не был прежний Герствуд. Это был человек, споривший со своей совестью и влекомый миражом. И горный зал ничем не отличался от того, в котором Герствуд побывал в прошлый раз. Разница была лишь в том, что этот помещался при несколько лучшем баре. Некоторое время Герствуд наблюдал за игрой, а потом и сам присоединился к ней. Как и в тот раз, сперва всё шло довольно гладко. Герствуд несколько раз выигрывал, что подбадривало его, потом проигрывал, что ещё больше его затягивало. Его охватил азарт, он наслаждался риском и как-то имея на руках совершенно ничтожную карту, решился на блеф, чтобы сорвать крупный куш. К величайшему удовольствию Герствуда, это ему удалось. Победа вскружила ему голову, и он решил, что сегодня счастье на его стороне. Никто не выиграл больше. Ему попалась посредственная карта, и он попробовал открыть праздник. Но его партнёрами были наблюдательные игроки, которые почти что читали его мысли. У меня на руках тройка. Буду держаться до конца, подумал про себя один из них. Началось повышение ставок. Ставлю ещё 10, заявил Герствуд ответил, сказал партнёр. Ещё 10. Ответил. Ещё 10. Ответил. Дошло до того, что в банке набралось уже много денег, в том числе 75 долларов Герствуда. Его противник серьёзно призадумался, а вдруг мелькнула у него мысль: у этого субъекта сильная карта. Поэтому он решил открыться. Что у вас? спросил он. Герствуд открыл. Его карта была бита. Неприятное открытие, что он потерял одним махом 75 долларов, привело Герствуда в отчаяние. Ещё одну сдачу, угрюмо предложил он. "Идёт", согласился партнёр. Некоторые из игроков покинули свои места, и их сменили любопытные. Время шло, и вскоре часы пробили 12. Герствуд выигрывал и проигрывал небольшие суммы. Он сильно устал и при самой последней сдаче проиграл ещё 20 долларов. На душе у него кошки скребли. Лишь в четверть второго вышел он из игорного зала. Пустые холодные улицы, казалось, издевались над ним. Герствуд медленно направился домой, почти забыв о своей ссоре с Керри. Он поднялся по лестнице и вошёл в квартиру с таким видом, словно ничего и не случилось. Он думал только о своём проигрыше. Присев на кровать, Герствуд пересчитал деньги. Теперь у него оставалось всего 190 долларов и немного мелочи. Он спрятал деньги в карман и начал раздеваться. Что это со мной в самом деле? растерянно подумал он. Утром Кэрри почти не разговаривала с ним, и Герствуд чувствовал, что ему лучше снова уйти из дома. Он осознавал, что скверно обошёлся с Кэрри, но не мог заставить себя сделать первый шаг к примирению. Им овладело отчаяние. Несколько дней подряд он уходил из дому и вёл жизнь джентльмена, вернее, жил так, как по его представлениям должен жить джентльмен, а это стоило денег. После такого времяпрепровождения он ещё хуже чувствовал себя и физически, и морально, не говоря уже о том, что содержимое его кошелька уменьшилось на 30 долларов. Лишь тогда Герст вот как будто протрезвел и снова стал самим собою. Сегодня должны прийти за квартирной платой сказала Кэрри. Это были её первые слова за последние 3 дня. Вот как, удивился Герствуд. Сегодня второе число, подтвердила она. Герствуд нахмурил брови и с безнадёжным чувством полез в карман за кошельком. Ужасно много денег приходится платить за квартиру, сказал он. Приближалась очередь последних 100 долларов.